ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Он пришел в себя от звона. Звук стеганул по ушам и воссоединил его, блуждающее лишенными цвета закоулками сознание с застывшим, терпеливо ждущим телом. Кажется, он долго просидел в этой позе. Может, час... Память не хранила воспоминаний об этом отрывке его жизни. Провал. Незанятое пространство в подкорке головного мозга. Отсутствие всего. Маан опустил взгляд и увидел разбитое зеркало. Россыпь неровных треугольных осколков, похожих на какое-то затейливое праздничное украшение – которое зачем-то положили на пол гигиенического блока. В каждом осколке горела синеватая искра, и Моан, как зачарованный, глядел на этот ворох застывших мертвых светлячков, совершенно забыв о том, как он оказался здесь. «Джад!» Кло. «Джад, ты здесь?» Чьи-то мягкие шаги за дверью, Скрип половицы, шелест ткани. Он мог видеть собственные мысли, Простые, как геометрические фигуры, Ровные, складывающиеся друг с другом С негромким деревянным клацаньем. Снести осколки с пола, Открыть дверь улыбнуться Кло. Но он не мог пошевелиться. Мышцы всего тела стали мертвыми кусками плоти, остывающей прямо на глазах. Нужна была искра, чтобы оживить их. Как искра аккумулятора заводит двигатель. Но откуда было взять этой искры. Все его тело коченело изнутри. И Маан, ощущая этот жуткий, выбирающийся из его тела и распространяющийся по всему блоку холод, не мог оторваться от созерцания осколков. Было в их положении что-то гипнотизирующее, подчиняющее волю. Зачем-то он протянул руку и коснулся их, сместив пальцем один или два... Холодные, твердые. Беспорядок их расположения казался хаотичным, но глаз Маана улавливал в этой, кажущейся произвольности, свой неповторимый рисунок. Джат, Шорох, какой бывает, когда кто-то проводит рукой по твердой поверхности. Соприкосновение живого человеческого тела с облицованной керамической плиткой-стеной. Чей-то голос, знакомый, но доносящийся издалека, приглушенный огромным в несколько световых лет расстоянием. Джад! Его сознание дрейфовало в открытом космосе. Холод бесконечных космических просторов обнимал его со всех сторон. Он видел яркую пульсацию звезд и чувствовал дыхание гигантских планет. И отсюда не было видно ни Луну, сморщенного желтого карлика, ни крошечную коморку гигиенического блока, в которой скорчился, сидя на корточках, голый мужчина, невидящим взглядом уставившийся в разбитое зеркало. Маан сам не мог понять, в какой момент вернулся и когда сознание соединилось с телом. Он вдруг понял, что сидит, обхватив себя руками за плечи, немного раскачиваясь, а дверь дрожит от чьих-то несильных, но частых ударов. Он поднялся медленно, осторожно, точно боясь, что его тело, сделав один шаг, рассыплется. Сейчас оно казалось ему хрупким, его части были соединены между собой крайне непрочно. Неосторожный шаг, и оно разобьется на куски, как зеркало. Голова, руки, ноги — все вперемешку. Ушло секунд десять, чтобы открыть дверь. Пальцы беспомощно скользили по защёлке, не в силах её ухватить. Проклятая металлическая головка сделалась крошечной, не поймать рукой. Но Маану это, наконец, удалось, и он открыл дверь. Кло стояла в темноте коридора, и неживой синеватый свет гигиенического блока отражаясь в кафеле, падал на ее лицо, отчего оно казалось синюшным, как у утопленницы. Маан лишь однажды видел утопленника. Память, оказавшаяся вдруг необычайно послушной, выкинула информацию на поверхность, точно плоскую в потемневших тонах фотографию. Шесть лет назад... Его вызвали в коррекционную колонию соседнего жилого блока. Самоубийство с подозрением на синдром Лунаре. Маан мог бы послать любого инспектора. Дело неважное про форма. Был покойник гнильцом или нет, по большому счету, уже не так и важно. Просто одна цифра в статистике поменяется на другую но в отделе никого не было, кроме дежурного. Пришлось ехать самому. Коррекционная колония – не самое приятное место даже для того, кому пришлось немало полазить в тесных смердящих лабиринтах трубопроводов и подземных гидропонических ферм. Там оказываются те, кто совершили проступок, слишком серьезный, чтобы отделаться просто социальным деклассированием. Убийцы, насильники, грабители-рецидивисты. Глядя на почерневшие лица, построенных в шеренгу заключенных, и вдыхая непереносимый, дерущий на соглотку запах хлорки, Маан, отвлекая разум от окружающего, думал лишь о том, Каким образом, черт возьми, этому парню удалось свести счеты с жизнью? Здесь, в этом холодном царстве начищенных, но мутных полов, забранных грубой решеткой окон и многотонных бронированных дверей. О том, чтобы вскрыть вены, не могло быть и речи. Заключенные, содержащиеся здесь, были лишены права владеть каким бы то ни было имуществом. У них не было даже авторучек, которые можно было бы загнать в глотку, или канцелярских скрепок, острыми концами которых можно провертеть отверстие в вене. Посуды из мягкого пластика. Такой не заточишь об пол, получив примитивное, но функциональное лезвие. Высокие в 4 метра потолки, даже раздобыв веревку, не повесишься. Стены здесь были обшиты плотной губчатой резиной. Один из надзирателей сказал, что это ввели несколько лет назад, когда какой-то сообразительный парень из деклассированных, уставший, видимо, и от окружающего, и от себя самого, разбежавшись, разбил голову о стену. Да так удачно, что рухнул мертвым на месте». У людей, собранных здесь, не было права распоряжаться собственной жизнью, поскольку они не до конца искупили свой долг перед обществом. Должно быть, гниль, поселившаяся в его теле, наделила доселе дремлющее сознание на удивление сильной фантазией. Весь интерьер – небольшие рукомойники с коричневой, тронутый маслянистой плёнкой водой или жанки, больше похожие на груды тряпья. Глядя на этот интерьер, Маан размышлял о том, насколько же гниль должна испугать человека, чтобы побудить его свести счёты с жизнью здесь, где это практически невозможно. Но когда ему показали скорчившееся в углу камеры тело Казавшаяся необычайно тощим и серым, как огромное выросшее до человеческих размеров насекомое, Маан понял, иногда обстоятельства бессильно задержать того, кто твердо решил уйти из этой жизни. Восстановить картину его последних минут удалось без труда. Свидетелей хватало с избытком. Да и без этого все выглядело очевидным. Мертвец, которого Маан знал лишь по номеру и в самом деле проявил фантазию, удивив ко всему привычных надзирателей и охранников. Из обрывков одежды и постельных принадлежностей он тайком свил толстый жгут. Не очень длинный, едва ли больше полуметра, но ему этого хватило. Он обвязал его вокруг тощей шеи и, улучив момент, когда охранник отвернулся от камеры, засунул голову в рукомойник и мгновенно, не дав никому опомниться, привязал жгут к трубе каким-то сложным хитрым узлом, так что вытащить голову, не обрезав его, оказалось невозможным. Охранник быстро отпер дверь камеры, но поделать ничего не мог. Узел был настолько сложным и тугим, что к тому моменту, когда подняли тревогу и вызвали подмогу с ножами, бороться уже было не за что. Ману оставалось лишь засвидетельствовать смерть. Пятно гнили, найденное на животе у мертвеца, уже было заботливо сфотографировано местным врачом. Цифра вместо имени, цифра в статистике – и горсть пепла. Вот и все, что оставил после себя этот человек, превзошедший всех окружающих, совершивший невозможное. Глядя на тронутое синим лицо Кло, Маан чего то вспомнил тот случай и не сразу понял, что губы Кло шевелятся. «Ты тут?» «Прости», — сказал он, Собственный голос звучал необычайно ровно, но Маан не прилагал для этого никаких усилий, так вышло само собой, как будто некая сила, обитающая в нем, вдруг взяла на себя задачу управлять его непослушным, потерявшим контроль телом. Пошел в туалет и, кажется, заснул. Кло увидела россыпь осколков. Ее губы на секунду искривились. Трудно достать хорошее зеркало, но спросить ничего не успела. Случайно разбил. Извини. Ты в порядке, да? Она всмотрелась в его лицо. Свет падал на нее, самого Маана, сделав лишь темным контуром на фоне дверного проема. Он сам не знал, что она увидит, если подойдет ближе и заглянет в его лицо. Он его не чувствовал. — Конечно. — Точно? Наверное, в его голосе было что-то неестественное. Слишком механический. — Но, разумеется. Наверное, не проснулся толком, оступился. Извини, завтра же куплю тебе новое. — Хорошо. Она расслабилась. «Пошли спать, Джат!» «Уже иду, дорогая!» Он убедился, что она вернулась в спальню и выключила там свет, прежде чем идти за ней. Он думал, что вовсе не сможет заснуть этой ночью. Сперва к тому и шло. Несколько часов он провел в мучительной бессоннице. Чувствуя себя комом растекшегося теста Которое перемалывают тупые лопасти кухонного комбайна Дышать было трудно Воздух в комнате теплый, неподвижный Казался затхлым, лишенным и малейшей капли кислорода Ритмично раздувавшиеся легкие не впитывали его Лишь прогоняли через оцепеневшее тело Но ближе к рассвету, когда синеватое освещение ночных сфер за окном стало сменяться серым, сферы дневного освещения начали разогревать для перехода к дневному режиму. Ему удалось несколько раз забыться сном. Сон был тяжелый, липкий. Он засасывал черным непроглядным болотом и пытался переварить его, Пропитывая разум ядовитыми испарениями Он просыпался задыхающийся С из груди клокочущим дыханием С выросшей на коже ледяной коркой смятый, оглушенной В этих снах не было даже кошмаров Просто черная бездна Высасывавшая его без остатка Наверное, так себя ощущают больные, мечущиеся в горячечном бреду. Или похороненные заживо, бьющиеся в тесных, закопанных на многометровой глубине гробах. Несколько раз выныривая из очередного сна, Маан собирался встать, чтобы выйти на кухню и провести там остаток ночи. Яркий свет и чашка кофе Сейчас это было необходимо ему. Но рядом почти беззвучно дышала Кло. Если она вновь проснется и не обнаружит его в постели, придется придумывать какое-то оправдание своему странному поведению. Странность – вот первое, что случается с теми бедолагами, которые подхватили гниль. Странности в поведении – Именно они выдают гниль там, где бессилен анализ крови и выборочные санитарные проверки жилых блоков. Странности замечаются служивцы, соседи, члены семьи, гости, может, даже случайные прохожие, изменения привычек, необычные поступки, странные слова. Они выдают гнильца так же явно, как отрастающие дополнительные пальцы или осыпающаяся пластами кожа на лице. У каждого свои странности. Специалисты Мунна провели не один год за исследованиями, пытаясь установить что-то, напоминающее систему, но дошли лишь до того, что никаких четких закономерностей которые можно подвергнуть анализу, не существует. Кто-то вдруг перестает есть рагу из ламинарий, хотя раньше любил его. Другой перестает чистить на ночь зубы или жалуется на слишком яркий свет. Ману когда-то пришлось задержать одну старуху, у которой выявили гниль первой степени. На нее донесли соседи – У той появилась привычка читать газету вслух. Когда пришло утро, Ману казалось, что зубы у него выкрошились от постоянного напряжения, а позвоночник разломан на множество осколков. Бесконечная, муторная и иссушающая ночь подошла к концу. Кло, проснувшаяся по визгливому сигналу таймера, Попыталась разбудить его, но Маан сделал вид, что спит. Она не стала настаивать, поцеловала его теплыми сухими губами в щеку и поднялась готовить завтрак. Он слышал, как хлопнула дверь комнаты Бесс. Она тоже проснулась, чтобы идти на занятия. Ночь хоть и не принесла отдыха, все же оказало благотворное влияние на Маана. «Просто мнительность», — думал он, неподвижно лежа в постели и слушая звяканье тарелок на кухне. «Моя обычная проклятая мнительность. Неверный свет, напряженные нервы, какой-то блик в стекле. Нервы не в порядке, вот что». «Мне всегда в голову лезет самое страшное. Даже то, чего не может быть на сто процентов. К черту сто! На миллион процентов!» Эти мысли успокаивали. Сейчас они были единственной целительной силой, доступной ему. И Маан сосредоточился на них чувствуя, как отпускает сжавшиеся, слипшиеся в единый ком внутренности. Проклятый паникюр. Сумасшедший. О таком нельзя рассказывать даже ребятам из отдела, отправят на медицинское обследование или прямиком к психиатру. Ману представилось, как он сидит в атриуме с геаллахом за одним столом, и как бы между делом говорит. «Представляешь, старик, вчера я нашел у себя на ноге пятно гнили. Да ну!» – удивляется Геоллах. «Серьезно?» «Конечно. Настоящее пятно. Верная первая стадия. Но потом я присмотрелся, и оказалось, что у меня просто галлюцинация. «Бывает, конечно!» – кивает Геоллах. «Ты не переживай!» Лежать в неподвижности было невыносимо. И Маан едва дождался хлопка входной двери. До тех пор, пока Кло и Бесс не вышли из дома, он не мог даже выбраться из-под одеяла. Как будто оно стало частью его тела, его внешним покровом, защитным панцирем. Даже оставшись в одиночестве, Окруженный четырьмя стенами и тихим гулом воздушного фильтра, Ман как мог оттягивал ту минуту, когда придется скинуть с себя одеяло и подняться. И даже сделав это через силу, он отводил взгляд от своей правой ноги, которая, казалось, этим утром стала еще более непослушной и неуклюжей. Ерунда. Вздор. Минутное помешательство. У инспекторов контроля нервная система постоянно подвержена испытаниям, которые не снились даже в армии. От того никто не удивляется, когда то одного, то другого штатный психиатр санитарного контроля на неделю-две отстраняет от службы. Рекреационный отпуск. Так это называется в документах. Маан за всю свою службу ни разу не получал такой отметки. И никто из ребят его отдела тоже. Рекреационный отпуск. Это значит, что твои мозги немного закипели, и тебя пришлось вышвырнуть на пару недель домой, чтобы ты остыл. Тонизирующие препараты, отдых и беседы с психологом Вот что тебе светит в ближайшее время. Да и выйдя вновь на службу, ты вряд ли в скором времени получишь возможность участвовать в операции. Скорее еще года пол просидишь в кабинете, перебирая папки. Обычная процедура, механизм контролируемой безопасности. Далеко не каждый инспектор получает подобный билет но разговоров о них хватает. Иные из них краем уха слышал Саман в коридорах штаб-квартиры. Второй день его не вижу. Неудивительно, мозгоправ выбил ему рекреационку. Никогда бы на него не подумал. За дело? Похоже. Запах гнили ему начал всюду мерещиться. Вчера чуть человека на улице не ухлопал. Вздумалось, что гнилец. У молодых бывает, сам знаешь. Натягивая штаны, Маан вспомнил про одного парня из второго отдела, которого знал мельком. Тот тоже закипел, но окружающие слишком поздно это поняли, тогда, когда рекреационка уже вряд ли могла помочь ему. Может, все дело было в том, что он не был молод, напротив, Разменял уже четыре десятка лет Таких если цепляет, то всерьез И что самое скверное Выявлять такие случаи куда как сложнее За маской равнодушия и холодной дисциплинированности Такого человека, прослужившего в контроле всю свою жизнь Может прятаться что-то очень нехорошее Как у того парня За ним не замечали никаких странностей. Напротив, он всегда был спокоен, уравновешен и не единожды получал премию как лучший инспектор в отделе. Кое-кто поговаривал, что в последние недели своей службы он изменил привычному образу жизни, стал более замкнутым, осторожным, почти бросил курить и приобрел странное выражение во взгляде но вряд ли это соответствовало действительности. Он просто не вышел на службу. Его знали слишком хорошо, чтобы понять, здесь что-то неладно. Ни один здравомыслящий служащий контроля не исчезнет, не поставив даже в известность начальства. Двое или трое инспекторов, его сослуживцев из второго отдела, поехали к нему домой. Но дверь оказалась заперта изнутри, и на стук никто не отвечал. Ребята не страдали излишней мнительностью, но были настроены достаточно решительно. Предполагая самое плохое, они выломали дверь. Возможно, то, что они предполагали, было недостаточно плохим, чтобы отразить всю суть того, что им пришлось увидеть. Возможно, кое-кто из них будет вспоминать тот день как самый страшный за время своей службы. Тот парень был дома. Но, наверное, им пришлось потратить некоторое время, чтобы убедиться в том, что это он. Он лежал в ванной гигиенического блока, кровоточащий, копошащийся, точно обезглавленное насекомое, ничего не видящий и не слышащий вокруг себя. Сослуживцы, ошарашенные этим ужасным зрелищем, сперва решили, что их коллегу пытали, но, обнаружив на полу заскорузлые тряпки, ножницы, столовый нож и другие импровизированные инструменты, с опозданием поняли, что же здесь произошло. Он вырезал себе глаза, воспользовавшись для этого консервным ножом, изрезал лицо до такой степени, что оно походило на одну ужасную рану и практически скальпировал себя заживо. Он должен был потерять сознание от болевого шока и острой кровопотери, но у него осталось достаточно сил, чтобы взрезать кухонным ножом щеки и вырвать с корнем ногти. Когда его нашли, он, слишком ослабевший, чтобы держать в руках что-либо, пытался отгрызть собственные пальцы и уже закончил с одной рукой. Больше его никто никогда не видел на службе. По документам, он вышел на преждевременную пенсию, связанную с ухудшившимся состоянием здоровья. И хотя имени его больше не называли в стенах штаб-квартиры, это не стало преградой для самых разных слухов, тревожных и будоражащих. Как-то раз Маан, набравшись смелости, спросил у начальника второго отдела про его подчиненного сам не зная, зачем. Влияние момента. Они закончили зачистку старого гнезда и стояли рядом, пронизывая сухой спертый воздух извилистыми копьями табачного дыма и глядя на то, как деловитые и молчаливые кулаки раскладывают неподвижные тела, лишь некоторые из которых напоминали человеческие. «Спекся он!» Без выражения сказал тот, глядя в сторону. Вспекся и все тут. Когда его доставили в госпиталь на операционный стол, он начал кричать «Уберите это с меня! Оно растет, вы что не видите! Бога ради, не дайте ему вырасти!» Вздумалось ему, что у него гниль. Будто лезут из него руки, щупальца и прочее. Психоз. «И что дальше с ним?» Спросил тогда Ман. Тогда он был еще достаточно молод, чтобы задавать подобные вопросы. Его собеседник не ответил, скривился и отвернулся в сторону. «Может, когда-то так скажут и про меня?» Подумал Маан, не замечая, что его рука машинально легла на правое колено и тяжело сдавила его, ощутив под пальцами твердость металла и пластика. Бедный старый Маан. Он закипел, и никто даже не успел этого заметить. Ведь он был не на службе. Знаете, когда его нашли? Итак, просто небольшая галлюцинация. Если взвинтить себя как следует, в неверном свете можно увидеть и не такое. Три недели вынужденного отпуска — могут прилично встряхнуть нервную систему, особенно если привык называть службу частью своей жизни. Лёгкое расстройство нервов, помутнение рассудка. Глупое, неприятное, но не смертельное. Вероятно, стоит сходить на приём к чендрама. Пусть выпишет успокоительного, да и снотворное пригодится. В его возрасте надо беречь нервы. Они пригодятся, ведь ему еще предстоит нянчить внуков. «Надо просто посмотреть при свете дня», подумал Маан, берясь пальцами за ткань штанины. «Кошмары днем бессильны». «Просто задрать ткань и убедиться, то, что привиделось ему этой ночью – Не более, чем проказы возбужденных нервов. Игра болезненного воображения. Небольшой психоз. Маан нерешительно коснулся пальцами штанины. Это простое действие оказалось более сложным, чем ему виделось сперва. И хотя он сам прекрасно понимал, что надо развеять бессмысленные страхи, Какая-то туго натянутая струна внутри него звенела от напряжения, мешая отдавать приказы некогда послушным пальцам. Наконец он решился. Прошел к своему столу, налил полстакана джина и выплеснул в рот. Натощак джин показался ужасно едким. Желудок сжало мимолетным спазмом, а печень отстучала несколько тревожных, в такт сердцу ударов. Но это быстро прошло. Маан опустился на стул и, решительно задрав штанину до самого колена, запрокинул ногу на ногу, вывернув ее на сторону. Старый протез коленного сустава не ожидал таких нагрузок, тихонько заскрипел. Но боли почти не было. Ман отметил это мимоходом. Его сейчас занимало совсем другое. И он увидел его. Пятно. Оно никуда не исчезло. И даже показалось ему более темным, чем вчера. Почти идеально круглой формы, похожее на из сине-черную подкожную гематому отвратительно ровную, с четкими границами, размером чуть больше крупной монеты. Маан начал тереть его пальцем. В этом действии не было никакой осмысленности, просто его рассудок в этот момент перестал контролировать тело. Замкнувшись в себе и оставшись без управления, Оно следовало своим моторным рефлексам. Пятно плыло под пальцами. Натянутая кожа искажала его границы, остававшиеся, как прежде, почти идеально круглой формы. Просто черное пятно, как нефтяная клякса, прилипшая к поверхности кожи. Или сочный свежий синяк, еще не успевший подернуться фиолетовым и желтым. «Нет», — сказал Маан и вздрогнул от звука собственного голоса. «Не может быть!» «Так не может быть!» «Галлюцинация!» «Обман!» «Морок!» Он не мог остановиться и все тер пальцем пятно до тех пор, пока побагровевшая кожа не стала ныть. Границы пятна не изменились ни на миллиметр. Оно осталось на прежнем месте, неподвижное, мертвое, просто кусочек полной темноты, прилипший к телу. Он попытался взять со стола стакан, но не удержал его в руке. Тот с сухим хрустом разбился разлетевшись неровными осколками. Маан взял бутылку джина здоровой рукой и начал пить из горлышка. Непереносимо резкий вкус выжег его вкусовые рецепторы, но он не отрывался до тех пор, пока бутылка не опустела. После этого стало немного легче. Окружающий мир надулся пузырем, стал звонким и упругим, обрел прежний цвет. Это было кстати. Маган уставился на пятно, чувствуя, как отвратительно скрижищут друг от друга ставшие вдруг твердыми и холодными внутренности. «Это не гниль. Немыслимо. Есть вещи, которые не могут случиться». Отрицательная вероятность. Как солнце не может упасть на луну. Люди с купированной нулевой стадией синдрома Лунаре не могут быть инфицированы. Ни одного случая за все годы существования контроля. Ни одной тысячной процента вероятности. Абсолютно исключено. Это не может быть гнилью, это что-то другое. Вероятно, обычная гематома, просто слишком правильной формы. Должно быть, вчера он ударился обо что-то ногой, например, о заборчик в рекреационном парке, вот и... Разум начал плести спасительный кокон фальшивых воспоминаний и мыслей. Это было инстинктивное, неподконтрольное. Так космический корабль, подвергшийся разгерметизации, автоматически герметизирует отсеки. Мысль о гнили была невыносима. Она была настолько чужда, что выедала рассудок. И тот отчаянно пытался избавиться от нее, оградиться мысленными барьерами, вышвырнуть из себя. Просто синяк. Обычный синяк. Через пару дней побледнеет, а вскоре и совсем рассосется. Должно быть, зацепился ногой. Синяк, ничего больше. Мелкая подкожная травма, сущая ерунда. У него были раны куда серьезнее, а тут какой-то синяк. Надо будет непременно рассказать ребятам в отделе. «Представляете, парни, вводил дочь в парк, ударился ногой, а потом решил, что у меня под коленом пятно гнили. Представляете, с ума сойти можно!» Маан затрясся от беззвучного смеха, рвущего его изнутри. Смех был болезненный, жгущий в глотке, какой-то колокочущий. Но он ничего не мог с собой поделать. Инспектор контроля, схвативший гниль. Инспектор-гнилец. Интересно, что скажет Мун? Ведь он должен что-то сказать. Синяк, досада какая. Наверное, придется смазать его какой-то мазью, чтобы Кло не волновалась. Кло вечно боится по пустякам. Даже обычный синяк может заставить ее волноваться. Однажды Бесс, бегая возле дома, упала и набила синяк на ноге. Так Кло чуть не отвезла ее в госпиталь. 65% гнильцов на первой стадии не знают о том, что они инфицированы. Они испытывают странные ощущения, которым тоже, как правило, не придают внимания. Чувство эйфории или, напротив, тревожности. Воодушевление или апатия. Неконтролируемая злость, рассеянность, меланхолия. 65 человек из сотни не замечают пятен гнили, которые появляются на их телах или принимают их за что-либо другое. Например, за сепсис или синяк. Поцелуй гнили. Метка. Знак того, что твоя жизнь скоро изменится. Настолько, что ты, возможно, был бы счастлив в свите звонючих тряпок жгут и утопить себя в протухшей ржавой воде, если бы знал, что с тобой произойдет. Просто удивительно, как многие люди волнуются из-за совершеннейших пустяков, например, простого синяка. Первая стадия. Гниль еще не чувствует себя полновластной хозяйкой в новом теле, Но уже начинает обустраивать его на свой вкус Она заботливо латает повреждения Восстанавливает ткани Усовершенствует его Она не находит удовольствия в уничтожении того, что и так умирает Она желает уничтожить человеческое тело в тот момент, когда оно полно сил и здоровья Даже хуже, чем уничтожить переродить, сплавить с заразой, обратить в собственную противоположность. Интересно, где же это он успел заработать синяк? Наверное, ударился об скамейку. Высокая скамейка, металлические поручни. Точно повернулся на голос Бес, бежавший к ним с мороженым, и случайно ударился ногой. Да, теперь он хорошо это вспомнил. Так и было. Думал о другом, вот более не заметил. Ерунда, ничего серьезного. Даже ссадины нет. А синяк? Да и черт с ним. И не такое заживало. Человек перестает быть человеком в ту самую минуту, когда гниль переходит в первую стадию. Он может быть похож на человека, он может говорить как человек, ему самому может еще казаться, что он думает как человек, но это остаточная иллюзия. Гниль забирается в его мозг первым делом. Она подчиняет себе его мысли и чувства, отвлекая их, пока его тело превращается в гниющие руины. Сколько раз он повторял эти, ставшие привычными, слова. Он помнил их так же хорошо, как и прочие, которые ему тоже приходилось время от времени произносить. Слова, цифры. Он всегда хорошо запоминал их. Просто синяк. Просто Он потянулся за бутылкой, но она оказалась пуста. Маан уставился на нее невидящим взглядом, потом выронил и шатающейся походкой направился в гостиную. Мир вокруг плыл, податливый, мягкий, как кисель, струящийся между пальцами. Маан не ощущал собственного тела, Лишь наблюдал за его движениями, находясь где-то в другом месте. Он даже не знал, что собирается делать, пока ладонь не уткнулась в теплый гладкий пластик войс аппарата. Это происходило как во сне. Маан снял трубку и, как сквозь плотный слой ваты, услышав приглушенный зуммер сигнала, стал набирать цифры хорошо знакомые цифры, которые он всегда помнил. Слишком сложно. Он запутался. Только и всего. Слишком много всего случилось за последнее время. Он уже не молод и не может поспеть за всем сразу. Ему нужна помощь. Помощь тех людей, которым он доверяет. «Пусть разберутся. Ему сейчас очень нужна помощь. Ничего более. Пусть приедут и помогут ему». Номер был короткий, и он быстро справился с ним. Потом прижал трубку к уху. Наверное, последний по войс терминалу разговаривала Кло. На пластике остался легкий запах ее духов. В трубке щелкнуло, и где-то далекий незнакомый ему человек произнес «Дежурная часть санитарного контроля, жилой блок 17, слушаю вас», — говорит Маан, старший инспектор контроля 26-й класс. «Слушаю вас, господин Маан», — с готовностью отозвался «Голос». Ему просто нужна помощь, или он сойдет с ума, если действительно. Но ведь это невозможно, тысячу раз невозможно. Какова вероятность невозможности? Минус тысяча процентов, минус миллион? Ему нужны специалисты, те, кому можно верить. Его ребята. Пусть разберутся с этой чертовщиной, которой не может быть. Пусть проверят, сделают какие-нибудь тесты и черт побери. Неожиданная мысль оглушила его, лопнув со звоном в голове. Первая стадия. Гнилец первой стадии. Он, Джатмаан, сейчас гнилец первой стадии. Без сносок, без оговорок, без нюансов. У гнильца нет личности, нет социального класса, нет семьи. Гнилец – изуродованное существо, родившееся из человека, но не имеющая никаких человеческих прав любой гнилец первой или иной степени должен быть задержан санитарным контролем любой даже тот который когда-то называл себя джатаманом слушаю вас господин ман повторил голос в трубке «Я...» Дыхание в груди перехватило, воздуха не осталось на слова. «Какого чёрта он делает?» Изнутри обожгло концентрированной кислотой страха, выдавивший из пор оцепеневшего тела ядовитый пот. «Я...» «Простите, не слышу вас?» «Ничего...» Выдавил Маан, едва шевеля языком в пересохшем рту. «Извините, просто ошибка. Помощь уже не требуется». «Хорошо, господин Маан», — отозвалась трубка. «Отбой». «Отбой», — сказал он. И повесил трубку, ставшей внезапно очень слабой рукой. Волной накатила тошнота так, что пришлось сесть на диван и прижать руки к животу. «Гнилец». Первая стадия. «Гнилец». Его вырвало на пол. Мучительно. Точно его желудок исторгал из себя кипящую едкую жижу. Но даже когда это закончилось и дыхание восстановилось, Легче не стало. Напротив, он ощутил, что стоит на краю бездонной пропасти, и последняя точка опоры тает, и истончается, делается неощутимой. В эту пропасть нельзя было заглядывать, потому что человеческие глаза не смогут вынести того, что увидят там. Ни взгляда, ни мысли. Гнилец. Маан застонал. Рассудок тщетно пытался возвести защитные барьеры, не пропускающие эту мысль, но она, подобно гибкой ядовитой скалопендре, без труда находила в них бреши, чтобы просунуть своё уродливое хитиновое тело внутрь. Туда, где находилась беспомощная, И уязвимая сердцевина Никакая это не гниль Просто какое-то случайное проявление Причудливая мутация Окупированной нулевой стадии Одарившая его нелепым пятном Ни к чему паниковать Это уж точно не поможет Какая гниль Смехотворно просто приступ страха, который надо обуздать, взять под контроль и подавить. Надо помнить, что гниль не властна над ним. Он, Джатмаан, настолько же далек от гнили, как если бы находился за сотни световых лет от Луны. Она бессильно причинить ему вред. Он заставил себя сосредоточиться на этой мысли». Безопасность Спокойствие Сосредоточенность Паникующий погибает первым Сейчас ему как никогда нужна собранность и концентрация Кажется, это помогло Дыхание выровнялось Тошнота отступила, оставив его слабым Точно выброшенная на берег медуза и мокрым от пота. Маан вытер пот со лба и уставился на свои дрожащие пальцы. Во имя Луны, Земли и всей Солнечной системы, так недалеко и до сердечного приступа. Он хотел согнуть в колене правую ногу, чтобы посмотреть на пятно еще раз, но не смог этого сделать». Тело просто отказывалось подчиняться, как будто он пытался забраться в бетономешалку и нажать кнопку пуска. Он видел его настолько отчетливо, насколько это вообще возможно. Пятно гнили. Метка, сулящая немыслимые мучения и знаменующая переход от человека к мерзостной твари, по рождению скверны. На его, Маана, ноге. Маан вдруг вспомнил Унтера, который занимался обучением кадетов владению оружием. Он был огромен, как скала, и щуплый тогда еще Маан, сопливый мальчишка по сравнению с ним, внимал громкогласным раскатывающимся на весь плац словам Запомните, ни при каких обстоятельствах не дозволяется направлять ствол на человека, если у вас нет приказа этого человека убить. Заряжено оружие или нет, примкнут ли магазин, разобрано ли оно, запомните, никогда. Конечно, вы все считаете себя тут умными ребятами, И знаете, что разобранное и разряженное оружие не стреляет, ведь так? Потому что это немыслимо и невозможно. Поэтому я скажу вот что. Тот, кто совершит что-либо подобное, отправится в дисциплинарную часть с понижением в классе. После того, как оставит здесь, Унтер ткнул мясистым пальцем в пол у носков своих начищенных ботинок, Половину своих зубов. Запомните, невозможное случается. И неважно, какова вероятность его невозможности. Просто в один прекрасный день оно может случиться с вами. И, возможно, вы еще успеете позавидовать тому, кто стоял в этот момент с другой стороны винтовки. «Невозможное случается». Так-то, господин старший инспектор. Маан вернулся в кабинет, открыл ящик письменного стола и запустил руку внутрь. Пальцы наткнулись на что-то твердое и вытянутое. Его последняя пачка сигарет, наполовину опустошенная, которую он демонстративно закрыл на глазах Кло, поклявшись, что никогда больше не закурит. Маан достал сигарету, удивившись, до чего ловко двигаются, вспомнившие эту процедуру лучше него, пальцы. Сколько он не курил? Лет одиннадцать? Зажигалка негромко щелкнула, выбросив маленький лепесток огня. Он глубоко затянулся и даже не закашлял, когда грубый табак ободрал горло и легкие. Первую сигарету он выкурил в несколько затяжек, глядя перед собой, и лишь подкурив вторую, смог заставить себя сесть и расслабиться. Глупо себя обманывать. То, что он видел, было пятном гнили. Уж кому это знать, как не ему самому? Он видел сотни, а может и тысячи подобных отметин. На животах, ляжках, спинах, плечах, лицах. Они были разного размера, некоторые из детский ноготь, другие из днища стакана. Угольно-черные или сероватые, еще не успевшие налиться чернотой. На мужчинах, женщинах, детях, стариках. Инвалидов и беременных Социально успешных и деклассированных Пятно роднило их всех в одном Они все в равной степени утратили право называться людьми Как и он сам Я не могу заболеть Подумал Маан, вдыхая резкий, отдающий древесной стружкой дым «Я прошел вакцинацию, как и все инспекторы контроля. Ни единого случая сбоя. Полный, мать его, статистический ноль. Гниль не могла заполучить меня. Вероятно, это какая-то нестандартная реакция организма. Что-то вроде аллергии. Локальное проявление». Думая об этом в таком ключе, он менее боялся заглянуть в ту бездну, которая скрывала в себе чудовищное пятно. Просто проявление. Не болезни, лишь реакции организма на проведенную когда-то вакцинацию. Надо перестать пугать себя, вновь снять телефонную трубку и позвонить. Но не в дежурную часть. Маан похолодел, представив, что случится, если о его звонке сообщат дежурному какого-нибудь из отделов. Спустя минут десять под окнами остановится непримечательный белый фургон, лишённый надписей или номеров. Из него выйдут несколько человек в неброских костюмах. Все мужчины, все среднего возраста или близкого к нему. Спокойные уверенные в себе и не задающие лишних вопросов. И кто-то из них негромко скажет, «Господин Маан, с настоящей минуты вы заключены под карантин санитарного контроля. Пожалуйста, оказывайте содействие и не пытайтесь воспротивиться применяемым к вам мерам». Сколько раз он сам произносил эти слова – доработав формулировку до сверкающей монолитности. «Гнилец не человек и не имеет никаких прав человека». Даже если у него 26-й класс и по какому-то недоразумению есть удостоверение инспектора. Маан, отдавший службе более 30 лет своей жизни, понимал это как никто другой. С гнильцом не разговаривают. Даже если он начинает кричать, что у него купированная нулевая, а метка гнили появилась случайно по какой-то досадной ошибке. У контроля нет ошибок. Позвонить Мунму. Он поймет. Должен понять. Ради всего, что сделал для него Маан. Мун умен, он сможет разобраться. У него лучшие ученые планеты и самая большая научная база по синдрому Лунаре. А значит, он сможет ему помочь. Возможно, придется провести повторное купирование. Идиот! Сигарета смялась в пальцах, обожгла кожу. Первая стадия необратима. Боль помогла заглушить эту мучительную мысль, загнать ее внутрь. Мун. Ему нужен Мун. Геаллаху нельзя доверять, как и остальным. Они инспекторы до мозга костей. Псы контроля. Его нерассуждающие манипуляторы. Они не станут размышлять. Они будут действовать. Они очень хорошо умеют это и не раз доказывали. Маан вспомнил глаза Мунна, ясные и пронзительные, обдающие холодом. Глаза человека, для которого гниль стала не просто болезнью или угрозой человечеству, а личным врагом. И который уничтожал этого врага Содержимостью фанатика в любом его проявлении Без сострадания, без рассуждений, без повода Просто потому, что это гниль И самим фактом своего существования она омерзительна человеку Как чумная крыса Маан представил лицо Мунна в тот момент, когда он обо всем узнает. И вытащил еще одну сигарету. Он достаточно долго служил в контроле, чтобы считать, что отчасти знает Мунна. И это знание подсказывало ему, что Мунн может быть куда большей опасностью, чем все остальные его слуги. Увидев пятно гнили, он не будет долго колебаться, потому что уничтожение заразы для него нечто большее, нежели служба. Это вся его жизнь. У меня был хороший инспектор по имени Маан. Наверное, подумает он, сохраняя непроницаемое выражение лица. Он принес мне и всей Луне много пользы. Но теперь... Инспектор Маан мертв, а в его теле разгуливает очередной гнилец. Наверное, есть смысл вызвать Кулаков и отправить его в лабораторию, чтобы мои ребята смогли выпотрошить его и понять, как же это произошло. А ведь он так и поступит. Сердце тихонько заскрежетало о ребра, Для него вдруг оказалось слишком мало места в тесной грудной клетке. Когда Мун узнает... Возможно, ему захочется собственными руками разорвать его на части и засунуть под микроскоп еще живым. Гниль обошла метод защиты, считавшийся неуязвимым. Задавленная в нулевой стадии смогла выжить... И распространится Единственный случай На десятки тысяч вакцинаций У него Маана Наверное, этим можно гордиться Но когда до Муна дойдет Что именно оказалось у него в руках Жизнь старшего инспектора Маана Будет исчисляться считанными минутами Впрочем, нет Белые комбинезоны никогда не убивают свою добычу сразу В отличие от инспекторов, стремительных хищников Они стервятники, падальщики Они собираются только тогда, когда их жертва беспомощна И, ничего не опасаясь, никуда не спеша Колдуют над ней днями напролет Вскрывают, делают трепанацию осматривают и частично изымают внутренние органы, очень осторожно поддерживая жизнедеятельность объекта. Так это называется у них – объект. Объекты бывают разные. Некоторые впадают в спасительную кому в самом начале, не выдержав первоочередных процедур. Другим везет меньше – Они живут еще долго. Маан обхватил голову руками. Нет, кто угодно, только не Мун. Должен быть другой путь. Другой. Звонок в дверь заставил Маана вскочить на ноги. Обычный звук, похожий на хриплую птичью трель, вызвал испарину, Печень вдруг заскулила, съежившись от боли. Маан вдруг увидел себя в зеркале, висевшем на стене гостиной. Совершенно сумасшедшее бледное лицо, выпученные глаза, широко распахнутый, будто в крике, рот. Кто-то на пороге, пришедший за ним, Мааном, терпеливо ждущий, когда он откроет дверь. Чтобы навести на него оружие и сказать С настоящей минуты вы заключены под карантин санитарного контроля Надо открыть Никто не может знать об этом Мешкая он лишь вызывает подозрения Никто не видел пятна на его ноге Этой черной нестираемой метки, въевшейся под кожу они не могут знать. Шаркающей походкой старика Маан приблизился к двери и, переведя дыхание, заглянул в глазок. На пороге стояла Кло. В темном деловом костюме с сумкой в руке она выглядела утомленной. Поставили ее у двери, чтобы использовать в качестве живого щита. Чтобы не стрелял сквозь дверь Старый, испытанный метод Он сам так когда-то брал парня со второй степенью Прикрываясь его женой Парень был нервный, опасный Не хотелось рисковать понапрасну «Джад!» — Клопа звонила вновь «Сколько можно?» «Кажется, одна» Кло не умеет лгать. Слишком уж естественно раздражение на ее лице. Очень медленно он поднял руку и отпер дверь. Кло легко распахнула ее и вошла внутрь, принеся с собой запах города. Пыли, дезинфектанта, чего-то съестного, ржавчины. «Ты что, спал?» Не то, чтобы спал, просто лег вздремнуть. Извини. Какой пакостный день! Правую лодыжку почти не чувствую. Господи, как же мне надоел этот общественный транспорт. Иногда мне кажется, что эта затея Ги Аллаха с автомобилем была не такой уж и дурацкой. А почему ты так рано? Спросил Ман, наблюдая за тем, как она раздевается. «Рано?» Клоу уставилась на него в удивлении. «Знаешь, дорогой, ты не дремал, ты хорошо спал. Сейчас семь часов вечера. Видишь, уже сферы гаснут». Она была права. Улица за ее спиной стремительно серела. «Да?» «И верно, должно быть, я заснул!» Кло прошла в гостиную, и Маан двинулся следом. Он чувствовал себя статуей, пустым рыцарским доспехом, который какая-то сила заставляет переставлять ноги. Если бы эта сила пропала, он верно в ту же секунду растянулся бы на полу. Выходит, он просидел так целый день, погруженный в себя, потерявший счет времени, потрясенный. Раньше с ним никогда такого не случалось. Кло открыла шкаф, чтобы повесить на плечики свой костюм, но внезапно замерла. Маан не сразу понял, в чем дело, пока не услышал, как она несколько раз выдыхает воздух через нос, принюхиваясь к чему-то. «О, нет!» «Что такое?» «Это...» Она повернулась, и на лице ее была смесь ужаса и удивления. Так выглядит человек, обнаруживший что-то страшное и вместе с тем настолько невероятное, что ужас не сразу способен завладеть мимическими мышцами лица. «Это... Господи, Джат!» «Это табак?» Он совсем забыл про сигарету. Кажется, он выкурил несколько штук, пока пришел в себя. И, конечно, воздушный фильтр распространил запах табака по всему дому. Черт возьми, вот уж об этом он точно не думал. «Ты курил?» Он попытался произнести что-то успокаивающее, Но неведомая сила, взявшая на себя контроль над его телом, отказалась помочь. Он лишь прохрипел что-то неразборчивое. Джат, ты опять курил? Ты же поклялся, что никогда. Боже мой, не могу в это поверить. Ты просто так взял и здесь все смердит табаком. «Вонючим табаком! Я задыхаюсь!» Кло несколько раз открыла и закрыла рот. Точно ей и в самом деле не хватало воздуха. «Ты что, забыл все, о чем мы говорили? Ты... ты просто...» Кло, Кло... Ему пришлось прикрыть глаза и сделать короткий выдох, чтобы оставаться спокойным. «Извини, я действительно... Как ты это машинально вышло? На службе проблемы, и я, знаешь...» «Ты обещал мне, Джат! Ты же поклялся, что навсегда бросишь! Это всё гейн, это от него! Ты знаешь, сколько стоит пачка сигарет? Не помнишь? Сорок социальных очков! Одна проклятая пачка!» которая вполне может вызвать у тебя самый настоящий рак. Не могу поверить, что ты это сделал. Это... это невероятно. После того, как мы с тобой договорились раз и навсегда... Мы не договаривались, сказал Маан. Голос Кло бил по барабанным перепонкам, путал мысли, звенел в голове. От него хотелось съежиться и провалиться в какую-то непроглядную черную глубину, где царит вечная тишина, чтобы снова обрести возможность думать. «Дьявол! Сейчас ему надо подумать, как никогда прежде!» «Ни о чем мы не договаривались. Ты просто запретила мне курить». Потому что это вредно для ребенка и дорого. Но знаешь, мне вполне достаточно социальных очков, которых я зарабатываю. И сейчас мне это необходимо. Так что, пожалуйста, не кричи. Он готов был сказать что угодно, лишь бы это заставило Клозу молчать. Но, видимо, он подобрал не те слова. Она покраснела. Это было видно даже сквозь слой косметики на ее лице. Как ты можешь так говорить, Джад? Как? Я не верю своим ушам. Ты сошел с ума? Это все сигареты, это табак. Ты не можешь так говорить. Как хорошо, что нет Бэз, и она этого не слышит. Голос клори занул его точно наждаком по натянутым нервам, и тогда сам, не понимая, что делает, Маан вдруг шагнул вперед, положил руки на ее плечи, которые показались вдруг неожиданно хрупкими, и встряхнул. Ее густые волосы, наполненные запахом ландыша, взметнулись над головой темным пушистым облаком. Заткнись! Выдохнул он ей в лицо, глядя в потерявшие всякий цвет глаза. Заткнись, слышишь? Я не хочу этого слушать. Когда он зашел в кабинет, за его спиной оставалась полоса полной тишины. Ман сидел в кабинете до тех пор, пока Клони легла спать. Только после этого, выждав на всякий случай еще полчаса, он зашел в спальню и, раздевшись, лег рядом с ней. Сложнее всего было снять брюки. Ему казалось, что пятно под коленом фосфоресцирует в темноте, приковывает взгляд. Прикрывая его рукой и мертвее при мысли о том, что будет, если Кло вдруг включит свет, Он добрался до кровати и укрылся одеялом. Но, несмотря на это, еще долгое время его трясло, как в ознобе. Ночь выдалась не лучше предыдущей. Маган не мог толком заснуть, лишь временами погружаясь в короткий, высасывающий силы липкий сон. Он ощущал себя застывшей в паутине мухой, скомканной, обездвиженной, теряющей последние силы. Но у него появилось время подумать. И пусть мысли текли с трудом через силу, когда начали зажигаться дневные сферы, у него уже было подобие решения. Прежде всего, не подавать виду. Никаких контактов с контролем – или геоллахом. Его подозрительность, растущая с каждым часом, говорила, что это недопустимо. И сейчас у него не было сил сопротивляться ей. Он должен выяснить, что с ним происходит. Гниль ли это? Или же он и в самом деле теряет остатки рассудка, погружаясь в пучину галлюцинаций и старческого бреда? Если так, он не позволил Надежде глубоко пустить корни. Он слишком долго работал инспектором, чтобы в его плоть и кровь вошло понимание. Когда речь идет о гнили, Надежде места нет. Даже сейчас, когда она оказалась не снаружи, а внутри. Я не гнилец. Твердил он себе, успокаивая себя напевным ритмом этой мысли. «Не гнилец. Просто у меня атипичная реакция, схожая с симптомами синдрома Лунаре». Облечённые в гранёные официальные формулировки мысли ранили не так глубоко. «Это надо исследовать, но нельзя торопиться. «Нельзя паниковать. Разумеется, никакой я не гнилец. Я чувствую свое тело, я мыслю, я испытываю чувства и все прочее. Если бы мой мозг начал перестраиваться, это было бы ощутимо». Прежде всего, он должен удостовериться в том, что глаза не подводят его. Сложный вопрос. Если начинаешь сомневаться в том, что говорят тебе глаза, значит и верно стоишь на самом краю той пропасти, которую именуют безумием. Но Маан решил действовать не торопясь, с обстоятельностью ученого, с предусмотрительной осторожностью. Эти качества воспитало в нем тоже гниль, Выслеживая ее проявления, он чаще был исследователем, чем охотником. Анализировал, сопоставлял, рассчитывал вероятность. Теперь эта наука, умение действовать, подчиняя тело разуму, а не чувствам, должна была послужить ему в очередной раз. Когда Клоу проснулась, он, как и прежде, притворился спящим она не пыталась его будить лишь некоторое время стояла и молча смотрела на него этот взгляд который он ощущал несмотря на закрытые глаза был с трудом выносим он прижал к себе одеяло и надеялся что клоне придет в голову мысль стащить его она никогда не делала ничего подобного Но лишь когда Кло вышла, Маан смог расслабить застывшее в напряжении тело. Время, в течение которого Кло и Бес завтракали, показалось ему вечностью. Он ерзал в кровати, но все же не поднялся до тех пор, пока не услышал щелчок входной двери. Этот звук обозначал безопасность. «На время!» Встав и торопливо одевшись, глаза не могли даже бросить взгляд в сторону правой ноги. Ман почувствовал себя увереннее. План действий был составлен еще ночью. Ему оставалось лишь следовать ему. И в этом не было никакой сложности. Он взял фиксирующий визор, небольшую пластиковую коробочку с объективом, Когда-то он подарил его Бесс на ее двенадцатилетие. Хорошая, дорогая игрушка. Но сейчас она требовалась ему для дела. Выставив уровень освещения, Ман задрал штанину и, вытянув руку с визором, несколько раз нажал на кнопку. Аппарат послушно прожужжал, подтверждая, что снимки сделаны, Ман вытащил крошечный цилиндр запоминающего устройства и вставил его в разъем своего рабочего инфотерминала в кабинете. Но выводить изображение на экран не стал. Сложнее всего было взять в руку трубку войс -аппарата. Она казалась все еще теплой после вчерашнего звонка. Однако времени на страх не было – Досчитав до ста и убедившись в том, что дыхание его выровнялось, Маан набрал номер. Трубка отозвалась не сразу. Прошло минуты пол, прежде чем раздался сигнал соединения. Отдел. Таин, сколько раз я просил отвечать по форме, когда дежуришь? Шеф, ничего себе, я... «Не кричи, я чуть не оглох. У стариков, конечно, бывают проблемы со слухом, но, уверяю, я держусь еще достаточно бодро». «Извините, просто не ожидал вас услышать». Было слышно, как Тайин шепчет что-то находящемуся рядом. Судя по всему, Мвези. «Как вы?» «Неплохо сохранился, Тайин, спасибо». «Не мог позвонить раньше, всякие, знаешь, процедуры, гимнастика, прорву времени отнимает». «Конечно, понимаю, конечно». «Мне, разумеется, интересно, что вы там успели без меня натворить в отделе, но это потом, когда выйду на службу. Сейчас мне нужна одна небольшая услуга. Слушаешь меня?» «Так точно». Сказал Таин по-армейски, вне сомнения обращаясь сейчас вслух. «Что скажете?» «Я разбираю старые носители. У меня их целая коробка. Дочь любит снимки делать. Будет что на пенсии посмотреть, пожалуй. Нашел какой-то странный. Вроде бы не из домашних. Думаю, вот, может, служебный случайно прихватил. И просмотреть не могу». Пару дней назад дисплей у инфотерминала разбил. Ты не глянешь? Сущая ерунда. Ставьте носитель в инфотерминал. Я подключусь к нему отсюда и посмотрю, что внутри. Спасибо, Таин. Уже вставил. Ну и да. Если вдруг там что-то рабочее, снеси ребятам Мунна в лабораторию. Пусть анализ сделают. Или что у них там положено. «Понятия не имею, что в последний раз снимал и где». «Десять минут, шеф, и готово». «Отлично. Ну тогда вызови меня, как выйдет. Отбой». «Отбой». Положив трубку, Маан обнаружил, что задыхается. Точно за все время разговора не сделал ни единого вдоха. Сердце гулко билось в груди как после подъема по крутой лестнице на несколько уровней. Но Моан был уверен, что сделал все правильно и достаточно осторожно. Конечно, тайин любопытен, но на визоре заблаговременно была выставлена неверная дата. Ни один эксперт не распознает, где и когда был сделан снимок. Возможно, я только что отослал свой собственный приговор своим же палачам. Подумал Маан мрачно, разглядывая молчащий войс аппарат. Но нет, такого старого пса, как я, на этом не возьмешь. И у меня, наконец, будут доказательства. Доказательства того, мертв я или нет. Он не ожидал звонка в скором времени. Пока Таин скопирует информацию, пока отнесет носитель в лабораторию, пока вечно занятые ребята мунно найдут время взглянуть. Поэтому, когда войс-аппарат издал резкий гудок, Ман вздрогнул, как от выстрела. «Да», — сказал он в трубку, — Забранная сеткой отверстие динамика сейчас от чего-то казалось началом гигантского многокилометрового трубопровода, на другом конце которого кто-то пристально смотрел ему прямо в лицо. Ему даже показалось, что он чувствует запах чужого дыхания. Я, шеф. Таин? Так быстро? Я же. Я подумал, чего ваше время. Здорово, да? Да, конечно. Ты узнал что-то? Гниль, шеф. Служебный носитель по всему видно. Кровь в жилах стала густой, как масляная смазка. И сердце замерло, трепеща в отчаянной попытке протолкнуть ее. Ты... Ты носил ее в лабораторию? К чему? Тут гадать даже Лалин разберет. Не одну сотню раз видел. Пятно к Ниле, аккуратное, как в учебнике. Верная первая стадия и уже зрелая, судя по всему. Не знаю, где вы этого красавчика отщелкали, но можете передать ему, что у него в запасе хорошо, если неделя. После этого многие наши ребята захотят с ним поедаться. Тайин засмеялся своим обычным звонким смехом, который показался Маану скрежетом тупой пилы по зазубренной стали. «А с чего ты решил, что это мужчина?» «Ну, вы спросили». Таин снова засмеялся. «Неужели я женскую ногу от мужской не отличу?» «А, да, конечно. Только снимок старый, даже не помню, где и когда делал. Вряд ли нам придется работать с этим парнем. Но спасибо за информацию» помог. «Пожалуйста, шеф, Раз был помочь». Отбой, Таин. «Отбой». Последний рубеж обороны, который возводил его сознание, рассыпался прахом. Не галлюцинация, не морок. Гораздо хуже. Маан подошел к зеркалу. И в этот раз Для того, чтобы заглянуть в него, ему потребовалось несколько минут. Точно зеркало было не просто прямоугольником с отражающей поверхностью, а дверным проемом, заглянув в который, можно увидеть нечто такое, после чего жизнь закончится. Другой мир, иное измерение, полное страха, боли, и отчаянье, в направлении которого он уже начал двигаться. Лицо Маана, отразившееся в зеркале, походило на плохо сработанную маску, осунувшееся, какое-то запекшееся вокруг глаз, кажущееся твердым на ощупь. Глаза — два черных провала. Две концентрированные точки полной пустоты. Это гнилец. Отрешенно подумал Маан, замерев перед зеркалом. Сейчас он еще похож на человека, но ты знаешь, как быстро они сбрасывают маскировку. Возможно, завтра у него выпадут все зубы или глаза втянутся внутрь. Оставив пустые дыры глазниц Может его кожа превратиться в дрожащую массу вроде холодца А язык выпадет изо рта и будет свисать, как плеть Никогда нельзя угадать, чем наградит гниль Но ему и ни к чему угадывать Он сам все увидит если, конечно, у него будет для этого достаточно времени. «Хорошо, если неделя», — сказал Тайин. Он опытный инспектор, и сроки синдрома Лунаре знает наизусть, не хуже его самого. Неделя до того момента, когда твое тело, которое на самом деле тебе уже не принадлежит, начнет скидывать ложные покровы, обращаясь очередным кошмарным творением гнили. Пистолет. Маан слепо пошарил рукой по ремню, забыв о том, что его пистолет так и остался умунно. «Как неудачно!» — подумал он, и мысль была отстраненная, дребезжащая, как связка проносящегося по тоннелю поезда. Было бы проще. Ствол в рот и все. Нажать на спусковой крючок. Куда уж проще. Маан вышел на кухню и взял с подставки нож, которым Кло обычно резала мясо. Длинная полоска стали, чей вес в руке был почему-то приятен. Он закатал рукав халата обнажив дряблую кожу предплечья с лиловеющими под ним нитками вен. Надо лишь провести линию. Лучше несколько, но, может, хватит и одной. Тот парень, которому оторвало ключом ногу, справился крошечным канцелярским ножом. Но ему было легче. По крайней мере, он умирал человеком. Прошло несколько минут. Маан стоял, прижав к внутренней стороне локтя нож, который вобрал в себя тепло его руки и больше не казался холодным. Просто провести линию. Но рука немела всякий раз, когда мозг отдавал ей приказание. Коченела, как у мертвеца. «Давай». Сказал ей Маан «Не будем затягивать, нам надо сделать все это быстро» Кло и Бес жалко Самоубийцу посмертно деклассируют А его семья теряет право на социальное пособие Но Мун, наверное, что-нибудь придумает Представит это как несчастный случай Или осложнение после болезни Да, это было бы, кстати. Жаль, он уже не сможет его поблагодарить. Смелее, решайся. Ты испытывал боль куда менее приятную. Возможно, боли и вовсе не будет. Только короткое ожжение и все. Совсем не трудно. Маан отшвырнул нож. Тот несколько раз обиженно звякнул о плитку пола и остановился где-то под столом. Даже на такое простое маленькое действие не было сил. Или же гнилец уже пустил корни в его мозге и забрал контроль над телом. У любого существа есть инстинкт самосохранения, и гнилец не исключение. Ман без сил опустился на стул. Поздно. Ему надо было сделать это раньше. Теперь механизм защиты гнильца не позволит ему так легко уйти из жизни. Значит, он останется здесь, немым зрителем, наблюдателем, вовлеченным участником будет медленно тонуть в перерождающемся сознании гнильца, пока попросту не растворится без следа, оставив ему в наследство свое тело. Когда пришли Кло и Бес, Ман сидел в гостиной и делал вид, что смотрит телеспектакль. Происходящее на экране сейчас было для него хаотичным набором цветов и звуков, не имеющим никакого смысла. Но сейчас ему надо было чем-то себя занять. Когда открылась дверь, он вздрогнул. На миг ему показалось, что он видит в проеме чужие, незнакомые лица. Может быть, ребята из отдела зашли на запах гнили. Его тело сейчас должно источать волну этого запаха, неощутимого обычными людьми, но вызывающим у инспекторов контроля охотничью стойку. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – спросила Кло. Вместо домашнего халата он надел брюки, которые обыкновенно надевал, лишь выходя на службу. Прикосновение тяжелой, грубой материи было неприятно, однако она надежно скрывала его ногу, отмеченную печатью гнили. Если Кло увидит пятно... Мана передергивала при этой мысли. Кло! Господи, она лишится рассудка! Гнилец в ее доме! Настоящий! Самый настоящий из всех, что только могут быть Фальшивых пятен гнили не бывает Чудовище, пробравшееся в их дом И завладевшее телом ее мужа Покойного мужа Ведь то существо, которое сидит сейчас в их гостиной В брюках Маана, с кружкой Маана в руке Уже не Маан Об этом не устает повторить информационный отдел. Об этом предупреждают инфоблоки, прерывающие постановки по теле в самый интересный момент. Об этом рассказывают детям в школах. Об этом не раз говорил сам Маан. Кло смотрела на него, приподняв бровь. Видимо, она не знала, как себя вести после его вчерашней вспышки ярости, поэтому сделала самое простое, что может в такой ситуации сделать женщина. Всем своим видом показывала, что ничего не произошло. И вопрос свой она задала обычным тоном, допустив лишь толику естественного беспокойства. Маан вспомнил изображение в зеркале. Изможденное лицо, смертельно больного, еще недавно казавшегося молодым и свежим. Немного болит, признался он. Ничего страшного. Зачем ты надел брюки? Разве холодно? Знобит. Не обращай внимания. Хорошо. Она действительно старалась сделать вид, что все хорошо. Но Атмаана не могло укрыться, что, переодеваясь к ужину, она бросала в его сторону настороженные взгляды. Впрочем, это могло ему и показаться. Сейчас он не был готов поручиться за то, что воспринимает окружающий мир достаточно трезво и объективно. Кло не должна ничего узнать. Ни Кло, ни Бес». Это убьет их. Или... ман обмер, только сейчас додумав до конца мысль, которая все вилась в голове, как верткое насекомое, не дающееся в руки. Простую, в сущности, мысль о том, что если Кло и Бес узнают о его болезни, они могут сделать то, чему он сам их учил – о чём постоянно твердит теле. Просто снять трубку ввозь терминала и набрать номер. Или заполнить бланк заявки. Это очень легко. Даже школьник может справиться с этим. И у Бесс есть соответствующий опыт. «Здравствуйте. Мой отец превратился в гнильца». Пожалуйста, заберите его, мне очень страшно. Аккуратные буквы на небольшом листке бумаги. У Бесс всегда аккуратные буквы. Даже учительница часто ее хвалит за красивый почерк. И еще дети очень наблюдательные. Они часто замечают то, мимо чего проходит взгляд взрослого. Они на интуитивном уровне ощущают зарождение чего-то чужого, нового. «Привет, Бесс», — сказал он, стараясь говорить весело, но чувствуя, как нелепо и фальшиво звучит сейчас его голос. «Как дела?» «Нормально, пап». «Ну и замечательно. Ты у меня молодец, верно? И в школе порядок?» Как всегда. Умница. Он поцеловал сухими губами ее в лоб. Если будешь хорошо учиться в этом семестре, мы с мамой подумаем о том, чтобы завести тебе домашнее животное. Скажем, мышку или... Джат! Кло нахмурилась. Ты же знаешь, что я не выношу грызунов. Что за странная идея? Но бы обрадовалась. «Я буду, пап!» Она обняла его. «Спасибо!» Ее радость была чистой, искренней, и, прижимая к себе ее худое, еще детское тельце, Маан ощутил укол стыда. Так, словно он только что предложил взятку родной дочери. Было в этом что-то отвратительное постыдное. Но это ощущение прошло, лишь стоило ему вспомнить о себе самом. Сейчас опасность угрожала именно ему. И рассудок, опытный в подобных делах, просто пытался оттянуть ее как можно дальше. Инстинкт самосохранения, одинаково хорошо работающий что у человека, что у гнильца». Кло и Бэс переоделись и сели ужинать. Маан немного расслабился. Они могут ничего и не узнать, думал он, делая вид, что его интересует только теле. У шести процентов гнильцов на второй и последующих стадиях не происходит внешних деформаций. Такого встретив на улице. Не отличишь от человека, если ты не инспектор контроля, конечно. Внутри у них может быть полная каша. Например, три сердца и полное отсутствие желудка, но внешне они остаются похожими на людей. Возможно, и мне предстоит что-то подобное. Он просто оставит службу, не дожидаясь оставшихся до пенсии месяцев. Конечно, тогда ему не получить 25 класс Да и социальное пособие будет куда ниже Но он как-нибудь сумеет объяснить это кло Перестанет выходить на улицу и встречаться со старыми знакомыми В его положении это легко объяснить состоянием здоровья Никогда не показываться в людных местах Не посещать соседей Не бывать в ресторанах и остановках общественного транспорта. Вести жизнь затворника, запертого в четырех стенах, как в склепе. Тогда есть шанс. Только что к тому часу останется от его собственного рассудка. Уже на второй стадии психика необратимо меняется. Гнилец обживается в мозгу забавляясь с его нейронами по собственной прихоти и перестраивая под себя. Он, Маан, просто исчезнет, утонув в мутном потоке чужой сущности, растворится, пропадет. И кто знает, что тогда задумает существо, заполучившее его тело? Существо, которое будет жить в одном доме с Кло и Бес. «Нет, он не может оставаться здесь. Слишком велика угроза для тех, кто ему дорог. Он не имеет права обрекать их на такое будущее. Кто бы ни был виноват в том, что с ним произошло, к ним это отношение не имеет. Значит, он должен закончить все, полагаясь лишь на себя». Дом перестанет быть ему надежным убежищем, станет западней, смертельной ловушкой. А значит, надо бежать. Если он не может оборвать свою жизнь в нужный момент, надо просто покинуть обжитый дом и забыть о нём. То чудовище, в которое он превратится, не может иметь дома или семьи. Маан осклабился, глядя на плоский экран. Бежать. С этой планеты никуда не убежишь. Где-то на Земле, где еще остались дикие, нетронутые человеком места, это было бы возможно. Там есть атмосфера, и ты волен двигаться в любом направлении. Здесь, в крошечном искусственном пузыре, прилепившимся к холодной поверхности Луны, спрятаться негде. Можно перебраться в другой жилой блок, но без документов и социальной карты он не протянет и нескольких дней. На Луне никогда не использовались наличные деньги, лишь социальные очки, начисляемые на счет владельца. А значит, тот, кто поставил себя вне закона, рискует умереть от голода. Был еще один вариант, рассмотрение которого Маан откладывал до последнего. Деклассированные. Они есть в каждом жилом блоке, целые колонии их, где эти несчастные существа, во многом потерявшие сходство с человеком, доживают свои дни в смраде ядовитых испарений. Подземные коллекторы, заброшенные здания, системы теплотрасс и свалки отходов – это места их обитания. Грязные, в лохмотьях, покрытые зловонными струбьями, зачастую покалеченные, они проводят все время в поисках пищи и воды. И того, и другого обычно немного – От того редкий деклассированный живет больше двух-трех лет. Частые случаи каннибализма, да и другие мерзости творятся там на каждом шагу. Общество без закона, без будущего, без шанса. Свора примитивных хищников, пытающихся выхватить у жизни лишнюю минуту. Наверное, теперь это самая подходящая ему компания. Он, Джат Маан, старший инспектор 26-го класса, будет есть гниющее крысиное мясо, отобранное у тех, кто оказался слабее него, сцеживать по каплям вонючую, пропитанную смазкой и ржавчиной воду, спать на голых камнях, Подложив скудное трепье, станет одним из тысяч других существ, лишённых права на человеческое общество. И когда он умрёт, его просто разорвут на части и съедят, возможно, даже не дожидаясь, когда остановится сердце. Махану показалось, что его внутренности проржавели и со скрежетом перетираются друг от друга. Но когда он встретил взгляд Бесс, ему даже удалось улыбнуться. «Это тело все еще принадлежит мне», — подумал он, — в приступе какой-то хмельной, накатившей надежды. Точно отблеск былой уверенности в своих силах на какую-то секунду осветил безжизненный черный лабиринт его будущего». Я буду бороться за него Я, Джатмаан, не сдамся без боя Даже если этот бой будет последним в моей жизни Мы еще посмотрим, кто победит